Глава десятая. В отличие от многих российских женщин, я никогда не занималась домашним хозяйством. Мы с Томочкой очень давно разделили обязанности. Я зарабатывала деньги, а подруга готовила, убирала, стирала. Нет, я помогала Томусе, учитывая ее слабое здоровье. Всегда приносила из магазина тяжести, например, картошку. Но покупать мясо мне никогда не доверяли. Отличить грудинку от лопатки для меня слабо. Сообразите, с какой части выйдут хорошие котлеты, я не способна. Если честно, сейчас я впервые оказалась в ряду, где стоят женщины в белых халатах, перед которыми на эмалированных подносах лежат тушки кур, индей, куток, поросят и большие шматы мяса. На суп ищете? Обратилась ко мне одна из торговок. Берите у меня, свежее не найдете. Я осторожно приблизилась к прилавку. «Нет, нужно для собачки. Этот, ну как его, забыла». «Обрезки?» — оживилась другая продавщица, толстуха с ярким макияжем. «Во, целый пакет!» «У тебя ерунды, Навалина!» — донеслось слева. «Девушка, не берите обрезь. Дорого и невкусно. Лучше для собаки подойдет пашина. Идите сюда!» «Масол!» — вспомнила я. «Вот что мне надо!» «Тогда иди в конец ряда!» — потеряла ко мне интерес толстуха. Проси Игоря, у него этого добра навалом. он ласковый даром отдаст. Услышав последние слова, бабы начали в голос смеяться, а я, чувствуя себя абсолютно идиоткой, двинулась вглубь зала. Мясом от чего то торговали женщины, ни одного мужчины в обозримом пространстве не было. В конце концов, я наткнулась на показавшуюся мне милую девушку, которая с грустным видом стояла около тушек кроликов. «Простите, я ищу Игоря, не знаете, где он может находиться?» — вежливо сказала я. Внезапно из глаз продавщицы горохом посыпались слезы. Она вытащила из кармана скомканный платочек, промокнула щеки и с горечью произнесла. «Он тут стоял, справа!» Я покосилась на кафельный прилавок, увидела пустое место, на котором сиротливо лежал смятый фартук в кровавых пятнах, и уточнила. «А куда же он подевался?» «Гарик на разделе!» Еле выдавила из себя собеседница и... Заплакала еще горше. «Поберегись!» — заорали сбоку, и я шарахнулась в сторону. Огромный мужик зверского вида бухнул прямо на смятый фартук пластиковый ящик, набитый костями с остатками мяса на них. Наверное, это и были таинственные маслы. «Встала тут на дороге!» — недовольно буркнул грузчик. Сдернул брезентовые рукавицы, вытер ладонью нос и в развалочку пошел в служебное помещение. «Игорь скоро придет?» «И сколько стоят косточки?» — не успокаивалась я. Продавщица обхватила голову руками и нырнула под прилавок. Похоже, у девушки подлинное горе, потому что она начала повторять на одной ноте. «Боже, почему, почему это случилось именно со мной? Не вынесу!» Мне стало неудобно, может, бедняжке бедняжки кто-то умер. Нужно тихо постоять, подождать Игоря, приобрести масол и уйти. Я отступила назад машинально, посмотрела на пластиковый короб, набитый костями с мясом, и онемела. На боку тары виднелась надпись, сделанная черным фломастером. «Люди, не выносите в зал, это Игорь». У меня подкосились ноги и свело желудок. «Это Игорь? А вот почему бедная девочка заходится в рыданиях? И что она там прошептала, когда я спросила про парня? Гарик на разделе». — Катастрофа! Куда бежать, чтобы сообщить о преступлении? Надо же, что творится в служебных помещениях рынка. Нет, я больше никогда не куплю ни одного колбасного изделия. Стану вегетарианкой, перейду на тушеную морковь со свеклой. Кто знает, из чего производят сосиски? Часто ли на комбинатах пропадают служащие? Так к кому нестись? К местному начальству или сразу в милицию? — Что вы хотели, гражданочка? — равнодушно-вежливо спросил черноволосый парень, материализуясь за прилавком. «Масол?» — неожиданно для самой себя ответила я. «Для собаки». Ща нарисуем», — кивнул юноша и протянул руку к ящику. «Нет!» — зарала я. «Не берите ни в коем случае, даже не прикасайтесь». «Не нравится?» — искренне удивился мясник. «Все очень свежее, только что нарубили. Хоть весь рынок обойдите, лучше не отыщите. А вот и масол». Парень выцепал из груды кусков один и кинул на весы. «На ящике написано, люди не выносите в зал, это Игорь». В полуобморочном состоянии пролепетала я. «Собаке нельзя употреблять человечину, и вообще...» Слова закончились. Мясник воззрелся на меня с изумлением. «Чё корябана где?» «Вот», — я ткнула пальцем в короб, «гляньте». «Козлы!» — зарал он. «Но ща им мало не покажется, отомщу по полной, морды разобью». «Убили!» — стонала из-под прилавка девушка. «Зарезали!» «Руки обломаю!» — вопил парень. «Оторву и выкину!» «Игорёк!» — выла девчонка. «Игорёк!» Я прислонилась к стене, ноги превратились в бетонные чушки, тело оцепенело. «Милый, любимый Игоряша!» «Да хватит тут сопли лить!» — возмутился черноволосый продавец. Потом нагнулся, вытащил на свет божий рыдающую девушку, с видимой злостью встряхнул ее и заявил. «Если тебе так плохо, вали домой!» Но имей в виду, я из твоей зарплаты за прогул вычту. Правильно, рубщики говорят, ты и горяшь жлоб, неожиданно взвизгнула девчонка. Вообще скоро без людей останешься, один тут ковыряться будешь. Заговор устроили, а торговец и побежал к двери с надписью Не входить. Игорь, Игорь! закричали сбоку. Кады за весы заплатишь? «Опаньки!» — обрадовалась девчонка. Теперь ему еще и кладовщица вломит. Это Игорь? В уточнила я, показывая на створку, за которой скрылся парень. «Ну?» — вздернула брови девушка и шмыгнула носом. «А в ящике кто?» — поинтересовалась я. «Там же ясно написано — это Игорь». Девочка перегнулась через прилавок, прочитала и хмыкнула. «А, Игоряша жмот никому не платит!» Рубщики на от рынка, но все равно им с каждой туши от нас копейка капает. Игорь же на принцип пошел, заявил, нифига не получат, пусть зарплату оправдывают. С какой радости я им санки маслом смазывать должен. Вот развальщики и написали на ящике, чтоб грузчик ему не носил. Типа, нехай сам товар прет, а че? Ничего, попыталась улыбнуться я. Иногда ситуация выглядит совсем не такой, как в действительности. И когда только люди научатся правильно использовать родной язык, «Это Игорь. Следовало написать в ящике мясо Игоря. То есть, нет, в коробе мясо коровы от Игоря. Впрочем, и это нехорошо. Ладно, а почему вы так плачете?» «Зуб выдрали, прямо зарезали меня», — заныла девушка. «Терпеть нет сил, а муж от прилавка не отпускает. Вот жлобина. Слышали, что сказал? Он мне денег не даст. Ну что, берете масол?» «Ага». — кивнула я, испытывая странные чувства. Смесь жалости, удивления и негодования. «Значит, Игорь ваш супруг?» «Чтоб он сдох!» — взвизгнула в ответ продавщица. «Сукан!» Я взяла протянутый пакет, расплатилась и быстро пошла к машине, мучимая недоумением. «Зачем жить с человеком, которого ненавидишь? Отчего бы не развестись?» И какое странное слово изобрела девушка, страдающая зубной болью. «Сукан!» «Вообще-то сука — существительное женского рода, «Мужской вариант не предусмотрен. Вернее, он звучит иначе. кабель. Жозя занималась птичками и не слышала звонков в дверь. Сначала я просто нажимала на кнопку, потом принялась колотить в створку ногой, затем заорала, как иерихонская труба. «Жозя!» Но она не реагировала. В конце концов, я догадалась позвонить по телефону. «Дом Гарибальди?» — Бойко отрапортовала бабуся. «Жозя, открой дверь!» — устало попросила я. «Это кто?» предусмотрительно спросила она вилка сейчас дорогая засуетилась жозе уже бегу минут через пять в замке заскрежетал ключ ты почему не позвонила в дверь сердито поинтересовалась старушка не догадалась улыбнулась я решив не рассказывать ей о том что уже полчаса прыгаю на крылечке жозе ведь не виновата что с возрастом потеряла слух Муся был счастлив, получив миску коричневых катышков. Очевидно, в Германии его кормили тем же явством, потому что гном Кинг Сайс с восторгом умял содержимое миски, а потом вылезал ее. «Жуся, где телефон Даны?» — спросила я после того, как и старушка съела свой обед. «Мы всегда ставим трубку на место, иначе ее в доме не найти», — пояснила она. «На комодзе он в холле». «Я промобильный, городской аппарат мне не нужен». «По нему дешевле разговаривать». «Знаю, но мне нужен сотовый». Бабуля сдвинула брови. «Дана его всегда на поясе носит. На цепочку пристегивает, чтобы не потерялся». «Ты не против, если я поброжу в саду? Хочется подышать свежим воздухом». «Куртку надень», — проявила заботу Жозе. «Холодает». «Непременно», — кивнула я. «Надо завтра поехать домой и привезти теплую одежду. А пока придется померзнуть. Ладно». Сейчас нужно думать не о себе, а о деле. Куда мог задеваться мобильный? Я дошла до места, где лежало тело Даны, и вздрогнула. Можно считать, что подруге повезло. Немного поодали, с земли торчал штырь, и упадя она чуть левее, железка проткнула бы несчастную насквозь. Но тело, по счастью, угодило на неширокую дорожку, которая ведет к гаражу. Я присела и стала внимательно осматриваться. Что там темнеет в пожухшей траве? Какая-то коробочка. Я схватила находку, но тут же с разочарованием поняла. Это не телефон, а дистанционный пульт. Точь в точь такой я взяла утром с ключницей в доме, чтобы открыть ворота гаража. Я нажала на зеленую кнопку, железные ворота поехали вверх. — Что случилось? — высунулась в открытое окно Жозе. — Вилка, что ты делаешь? — Нашла в траве пульт, — ответила я. — Правда? — обрадовалась старушка. У нас их было пять штук. Ну да, она все потеряла. Теперь один остался, бережем его, как зеницу ока. Ты, значит, второй обнаружила? Так я и знала. Говорила же ей, чтобы пошарила в саду. Точно все брелоки она в траве посеяла. Приедет, ворота откроет, закроет, а пульт мимо кармана и положит. Вилка, может, еще поглядишь? Вдруг там и остальные валяются? — Ладно, — кивнула я, — а твой запорожец на ходу? «Ездишь на нем? Не успел вопрос сорваться с языка, как я поняла его глупость. Сейчас старушка обидится, подумает, что я издеваюсь над ней, но Жозе спокойно ответила, правда, со вздохом сожаления. «Нет, я давно не садилась за руль. Может, запорожец лучше убрать из гаража? Чего он место занимает?» «Никогда!» — отчеканила Жозе. «Это подарок Матвея Витальевича. Пока я живая машина, и его кабинет в доме останутся нетронутыми...» Не желаю слушать никаких разговоров на эту тему. «Извини», — пробормотала я. Окно с треском захлопнулось. Около часа я ползала по траве, ощупывая руками каждый попадающийся на дороге камушек. Надежда умирает последней. Мне очень не хотелось признавать свое поражение. Но в конце концов стало понятно. Данкиного телефона нигде нет. Либо цепочка разорвалась раньше, и мобильник находится не в саду, Либо его прихватил кто-то из тех, кто присутствовал на месте трагедии. Медсестра Ира уверяла, что бригада со скорой не способна на воровство. И я склонна верить девушке. Тогда кто у нас остается? Выпавшую из окна Дану обнаружила соседка, Вера Расторгуева, живущая напротив. Я выпрямилась и пошла к небольшому деревянному дому, расположенному через забор от коттеджа Гарибальди. «Знаю вас!» Позабыв поздороваться, зачастила Вера, распахивая дверь в избу. «Вы, Данкина, подружка-писательница, по телевизору выступаете. Альбина, верно?» «Арина», — поправила я. «Но лучше Виола». «Бывают же у людей красивые имена», — с завистью протянула Расторгуева. «А меня, как козу, обозвали Веркой». На мой взгляд, имя Вера замечательное. Дипломатично заметила я. «Вы в деревне не живете, а здесь каждая вторая животина — Верка», — заявила женщина. «Да она жива? Еще не померла?» Ой, она так страшно лежала. Вообще, зачем эта кошка прыгнула? Все же имеет. Особняк крыша и черепичная покрыло, машину приобрела, и мужа пьяницы у ней нету. Живет шоколадно, не то что другие. Ей бы, как мне, сколько алкоголикам помучиться, вот тогда. Вера, оборвала я занудные стоны, почему вы решили, что Дана предприняла попытку самоубийства? А чего еще? изумилась расторгуева. Вы увидели в саду упавшую с веревки простыню, поэтому и пошли к соседям. Аган, закивала Вера. Да она со мной не дружила, но ведь постирушку жаль. Я встала у окошка, гляжу, валяется, ну и помчалась сообщить. Не поленились, и времени не пожалели. А я всегда людям помочь готова, только не все это ценят, надулась Вера. А вы были первые, кто обнаружил несчастную. Ну да, топ скорую раньше вызвали, резонно заметила Расторгуева. «Вы сначала приблизились к Дане?» Вера вежливо перекрестилась. «Вот уж зрелище! До сих пор глаза от жути скрючиваются. Я плохо видеть стала, и пока вплотную не подобралась, что к чему не разобрала, думала, подниму простынку и бабе отдам. Чего старухи в сад шлепать?» «Благородно». «А там Дана!» «Ужасно!» — пробормотала я. «Телефон, случайно, не подбирали?» «Какой?» «Мобильный», — терпеливо пояснила я. «Недешевый аппарат». «Мне звонить некому» слишком быстро ответила Расторгуева. «Лучше к зимке сбегать, чем по трубке трещать. Да и дорого. Нету у нас таких денег». «Сказала ведь, может, у меня пропойца. Но до вас к Дане никто не приближался, а у нее всегда при себе был дорогой телефон. «Во, здорово!» — подбоченилась Вера. «Недаром говорят. Не хочешь себе зла, не делай другому добра. Пусть бы она на сырой земле провалялась и померла от воспаления легких. За фигом я шум подняла. Теперь меня же в воровстве обвинят». Правильно, Зинка советует не твое горе, иди мимо. Дана носила сотовый на поясе, прикрепленном к цепочке. Не успокаивалась я. Может, вы не на рукам прихватили, не сообразили, что это дорогая вещь, решили, что просто кусок пластика, и подобрали? А? Из желания помочь, исключительно с христианской заботой о чужих клумбах. Вера села на диван и скривилась. Вообще придумали. Спасибо. Здорово врете. «Хотя вам за ложь деньги платят, вот и зарабатываете Брехало вам Не каждая так устроится». «Вера, телефон отлетел в тот момент, когда Дана упала на землю», — резко сказала я. «Понимаете?» — соседка молчала. «Выскочил из держателя, цепочка разорвалась», — продолжала я. Она сжала губы в нитку. Но далеко мобильный откатиться не мог, это не мячик. Точно находился рядом с Даной. «Можете оставить трубку себе? Мне нужен только список звонков того дня». «Там даже ни одной бумажки не валялось», — подскочила Расторгуева. «Ничего от нее не отпадало. Только звук странный был, типа как матрас свалился. А потом вроде собака бежала, чихала и шуршала. Но ничего близко не лежало, истинный крест. Я никогда не вру, и чужого не сопру».